Предлагаю тебе следующее. Я под эти 5.000 освобождаю тебя до послезавтра с тем, чтобы к двум часам дня ты доставил сюда ещё 5.000 рублей. Принесешь? отпущу тебя на все четыре стороны. Не принесешь? пеняй на себя. Ты будешь немедленно арестован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 куда вас возили. А завтра в одиннадцать часов утра приходите опять ко мне. Бородин указал в дом, и мы навели у дворников справку о жильцах третьего этажа. Они оказались людьми мирными, не внушающими подозрений. Узнали мы и номер телефона квартиры. Но что же было делать дальше?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 Василий Гелевич, хорошо известный нам по ряду мелких мошенничеств. Василий был родным братом Андрея Гелевича, убийцы студента Прилуцкого, громкое дело которого я уже описал в одном из предыдущих очерков. Очевидно, Бородина шантажировал этот достойный представитель не менее достойной семейки.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 Не серчайте на меня, господин начальник. Ей-богу, к двум часам не достать. Обещанные они мне в четыре! Вот я и звоню.